Глава 4. Утро нового дня встретило меня щебетом птиц, который был слышен даже через закрытые окна. Я с наслаждением потянулась, встала с кровати и подошла к окну, Отдернула штору, и через большое окно в комнату хлынул утренний свет. Поначалу зажмурилась, но глаза быстро привыкли, и я увидела, что смотрю в сад. Видимо, тот самый, о котором заботится Лада. Вздохнула. Я думала, что возненавижу жену отца сразу же как увижу, но у меня не получилось. Женщина не блистала какой-то неземной красотой, но была обаятельна, и от нее шло такое тепло, что я понимала, почему отец выбрал ее. отчего то стало обидно за маму, да и вообще обидно. Я рванула ручку окна, чтобы окунуться в свежесть и запахи утра, которые тут же прогнали все грустные мысли. Даже глаза прикрыла от наслаждения. Снова посмотрела на раскинувшийся сразу за полосой клумб сад. Среди стволов показалось темное, гибкое тело пумы. Кто то из обитателей дома? Отец, лада или Алекс? Интересно, а их звери тоже пумы? Понятно, что я пошла в отца, и моя чёрная кошечка похожа на него. Но в мире оборотней несколько десятков видов животных ипостасей. А кто мои новые родственники? Я вчера за ужином как-то не спросила. Это показалось нетактичным. Хотя, может, здесь об этом спрашивать вполне себе и можно? Так задумалась, что не сразу заметила вышедшего из-за деревьев в одних черных спортивных штанах Алекса. Штаны очень провокационно низко держались на его бедрах. Казалось, одно неловкое движение и спадут. Привет, сестричка!» — с издевкой поздоровался он. Выспалась? Вполне. Очарование утра сразу померкло, а парень подходил ближе, демонстрируя рельефный торс с кубиками пресса. Забавные у тебя мишки на пижамке, ухмыльнулся он, пристально меня разглядывая. Я с трудом смогла не высказать смущение. И правда ведь стою в маечке на бретельках и коротких шортиках, на которых изображены мишки. Мне мама эту пижаму покупала, и до этого момента меня в ней все устраивало, но теперь под взглядом Алекса она показалась какой-то не такой. Может, спустишься и покажешь свою кошечку? А может, ты сейчас развернешься и пойдешь в Я уже почти озвучила точный нецензурный маршрут, по которому ему следовало бы отправиться, но тут в поле зрения появился отец, который явно уже позанимался спортом на улице. "Ева, доброе утро, спускайся, тебе и правда не помешает перекинуться и немного побегать". "Перекинуться?" растерялась я. Я не привыкла оборачиваться в любое время по собственному желанию. Каждый оборот целое событие, которое готовилось заранее, а тут: "Спускайся и оборачивайся". Да, оденься поудобнее и спускайся. Мы тебя подождем». Растерянная я отошла от окна, а потом до меня наконец дошло. Я могу обернуться в любое время, когда захочу. В доме, конечно, не стоит, жалко будет испортить когтями паркет и мебель, но на улице можно. Быстро натянула спортивные костюмы, побежала вниз. По дороге мне никто не встретился, и пробежавшись вокруг дома, я оказалась перед отцом и Алексом. Там за деревьями раздевалка. Раздевайся и перекидывайся. Одобрительно меня оглядывая, отец указал рукой вглубь сада. Раздевалка больше напомнила мне небольшой деревянный дом с узкими, продолговатыми окнами под потолком, и большой комнатой, разделённой несколькими перегородками без каких-либо дверей или занавесей. Там стояли удобные лавки, и были вешалки для одежды. Пахло оборотнями, и не все запахи были мне знакомы. Я разделась. По коже пошли мурашки, и я, закрыв глаза, потянулась мыслями к своей черной кошечке, которая где-то в глубине моей души уже порыкивала в предвкушении. Мама говорила, что со стороны мой оборот выглядит так, будто я истаиваю, а на моем месте проявляется пантера. Как-то попросила ее заснять этот процесс на видео, но там зафиксировалась только белая вспышка, полностью засветившая весь процесс оборота. Потом оказалось, что заснять его невозможно ни на какие пленочные и цифровые камеры. Для меня самой мир на несколько мгновений мигал, а потом я начинала ощущать все совершенно иначе. Границы сознания раздвигались, запахи и звуки заполняли мир и придавали ему совершенно другие очертания, а я сама чувствовала себя ребенком, которому хочется всего и сразу. Один раз, когда мне было 12 лет, я потеряла контроль над своей кошкой, убежала от мамы, напугала какого-то грибника, чуть не выскочила на проезжую часть. А потом только через сутки еле смогла обернуться обратно человеком. Мама так переживала, что еще долго не могла забыть тот случай и даже хотела в следующий раз нацепить на меня поводок. Но это было настолько слишком, что я не на шутку обиделась. Даже не знаю, как бы восприняла моя кошка такой заход с ошейником, если бы мама приблизилась ко мне с такой целью после оборота. Но с тех пор я старалась очень жестко себя контролировать. Это было сложно, злило мою кошку и не доставляло того удовольствия от единения с миром, которые были раньше, но приходилось держать контроль и не позволять себе полного объединения наших с пантерой сознаний. Наверное, поэтому из-за редких оборотов моя кошка все еще оставалась котенком. чуть подросшим, длиннолапым нескладным котенком. До этого мне казалось, что это норма, но когда я вышла из раздевалки и нос к носу встретилась с чёрной пантерой Алекса, которая оказалась старше меня всего на год, то поняла, что что-то все же в этой жизни упустило. Его зверь оказался уже сформированной большой и сильной пантерой. Отец, расположившийся неподалеку, конечно, больше и мощнее, но Алекс на его фоне вовсе не выглядел подростком задохликом, скорее хищником, который в скором времени станет не менее матёрым представителем своего вида. То, как Алекс при виде меня от удивления плюхнулся на попу, в другой раз показалось бы мне смешным, а сейчас разозлило. Я рыкнула и гордо задрав голову, потрусила в глубь сада. Меня догнал отец, обнюхал и внезапно лизнул. Тут уже на попу плюхнулась я, а отец облизал мою морду и шею, Удовлетворенно рыкнул и потрусил вперед, приглашая следовать за ним. А потом был долгий бег по саду и лесу. За отцом я поспевала не всегда, и тогда он тормозил и делал вокруг меня несколько кругов. Алекс периодически пропадал и появлялся в поле нашего зрения. А потом я устала, залезла на ветку ближайшего дерева и с наслаждением на ней вытянулась. Отец рыкнул, призывая меня спускаться, но мне и моей кошке было лень. Впервые за долгое время нам было хорошо. Не нужно бояться внезапного появления людей, не нужно торопиться, чтобы вовремя вернуться, не нужно сдерживаться. Еще бы поесть, и жизнь была бы совсем прекрасна. Словно прочитав мои мысли, отец вернулся, неся в зубах кролика. Моя кошка встрепенулась, раздувая ноздри, пасть налилась слюной. Мышцы напружинились, готовые к прыжку с ветки. Но тут наконец проснулась я, человек, и ужаснулась: "Что? Кролик? Все еще почти живой кролик?" Ну уж нет. Я одним прыжком оказалась на земле и понеслась в сторону дома. Ничего, сейчас перекинусь и нормально позавтракаю в человеческом обличье. Как-то я уже ела пойманного зайца. Кошке было очень вкусно. Но когда мама увидела меня с перемазанной кровью мордой, чуть не свалилась в обморок. И долго выговаривала, что питаться можно и нужно только в человеческом обличье. Ей было дико, что ее дочь в состоянии загрызть животное и съесть его сырым. А мне, я была оборотнем, наполовину животным, но приняла правила игры и даже в обороте стараться вести себя как человек. И теперь именно это считала нормой. По дороге меня обогнала черная тень Алекса. И когда я подбежала к домику, где хотела обернуться и одеться, он загородил мне дорогу. Парень уже обернулся и даже успел надеть свои провокационные штаны. Да, не думал я, что все так запущено. Я рыкнула и попыталась его обойти, но он самым бесцеремонным способом ухватил меня за шкирку и начал перед собой крутить, демонстративно рассматривая. Я даже опешила поначалу. Красотка, когда-нибудь будешь, наверное, если научишься принимать свою звериную сущность. А пока так, щенок. В школе наступят и раздавят. Я советовал бы тебе там не оборачиваться, даже если будут сильно провоцировать. Я наконец пришла в себя, зарычала и замолотила в воздухе лапами в попытке расцарапать его наглую рожу. Ну ладно, ладно, не нервничай. И он опустил меня на пол в раздевалке. Мои челюсти клацнули у самой его руки, но он только рассмеялся и ушел. А я осталась шипеть ему вслед. Моя кошка чувствовала, что он нам пока не по зубам, но как и я, была бы очень не против оставить след своих зубов на его заднице. Но я, человек, посчитала это ниже своего достоинства и злая пошла оборачиваться и переодеваться. Пока добралась до дома, пока умылась, оказалось, что уже все сидят за столом. Я поздоровалась с Ладой и Максом, который тут же похвалился, что вчера перед сном вырвал зуб, и чербато улыбнулся. «Ого!» — улыбнулась я в ответ ребенку. А мышка к тебе уже приходила? Кто? Глаза мальчишки стали огромными. Ну мышка, которая забирает выпавшие зубки и на их место кладет денежку или конфету. Взгляд Макса из удивленного стал возмущенным. Как так? Его лишили законного дохода. Он перевел его на отца и мать. То есть мышка должна была прибежать и про меня забыла? Отец скривился. Это у людей за зубами прибегают грызуны, а у сами с радостью избавляются от выпавших зубов им для этого мыши не нужны. То есть людям эти грызуны деньги и сладости приносят, а оборотням нет? Вот так, братишка, ухмыльнулся Алекс. Боятся они нас. Но это нечестно, возмутился ребенок. А я поняла, что влезла с человеческими традициями куда не следовало и поспешила исправить ситуацию. Зато у людей нет второй попытки. Что бы ты выбрал: оборачиваться в пантеру или мышь? Макс даже не думал. Конечно, оборот Тогда нечего и расстраиваться. А к тебе мышь, приходила? Через минуту молчания спросил мальчик и требовательно посмотрел мне в глаза. И не соврёшь, когда на тебя смотрят такие доверчивые и требовательные детские глаза. Конечно, все мои зубы дисциплинированно забирала из-под подушки мама, но лет до десяти я верила, что за ними приходила мышь. Лада отлично поняла мое замешательство. Конечно, не приходила. Ева же тоже оборотень, и мыши ее боятся. Алекс как-то подозрительно закашлялся, и на грани слышимости я расслышала: "Ну разве что мыши боятся?" К лицу прилила краска, и я со остервенением накинулась на недоеденный омлет. Наконец завтрак подошел к концу. Я отпила последний глоток кофе, и отец, демонстративно посмотрев на большие напольные часы, сказал: "Александр, тебе уже пора в гимназию, не опаздывай. Узнаю, что ты опять прогуливал, будешь наказан". Парень на это высказывание только дернул уголком рта. И не сдвинулся с места, продолжая допивать кофе. Тогда отец перевел на него тяжелый взгляд и добавил так, что мне захотелось сорваться с места и нестись в неизвестную гимназию. И я непонятно выразился. Вполне спокойно ответил парень, допил кофе и только после этого встал и вальяжно направился на выход из столовой. «Силен», — задумчиво произнес отец после его ухода и обратился ко мне: С понедельника пойдёшь в гимназию. Школьная программа у нас немного другая, поэтому несколько дней позанимаешься с репетиторами. А пока отдаю тебя в руки Лады. У вас женщин своя подготовка к школе. Точно такая же, как у мужчин, парировала женщина и улыбнулась. Школьная форма нужна тем и другим. А я, я когда пойду в школу? спросил Макс. На следующий год. А пока беги заниматься с няней. Она уже наверняка придумала новую игру. Мальчик подскочил и радостно унесся из столовой, чмокнув в щёку Ладу и отца. У меня в детстве такого не было, хотя частично отца мне заменил дядя Сережа. он замечательный. Так что завидовать мне нечему, точно, нечему. Лада перевела на меня взгляд. Ну что, переодеваемся и едем в город? Я уже договорилась с модисткой. Нужно, значит, едем.